обречь себя на бессонные ночи, расточить два месяца жизни и не угодить ей. Никогда еще этот демон не был таким прелестным и таким бесчувственным. По дороге, сидя с ней в темной карете, я чувствовал ее дыхание. Касался ее надушенной перчатки, видел рядом с собой сокровища ее красоты — Ощущал благоухание сладкое, как благоухание ириса. Всю женщину и вместе с тем нисколько не женщину. И вдруг на одно мгновение глубины этой таинственной жизни озарились для меня. Я вспомнил о недавно вышедшей книге поэта, где замысел истинного художника был осуществлен с искусством Поликлет. Мне оказалось, что я вижу это чудовище. То в облике офицера оно укращает бешеную лошадь, то в облике молодой девушки садится за туалет и приводит в отчаяние своих любовников, то в образе любовника приводит в отчаяние деву нежную и скромную. Не будучи в силах каким-либо иным способом разгадать Феодору, Я рассказал ей эту фантастическую историю, но она ничем не обнаружила, что в этой поэме о невероятном видит сходство со своей жизнью и лишь позабавилась ею от чистого сердца, как ребенок сказкой из «Тысячи и одной ночи». Верно, какое-нибудь тайное обстоятельство дает Феодоре силу противиться любви молодого, как я, человека? Противиться заразительному пылу прекрасного душевного недуга, рассуждал я по дороге домой. Быть может, подобно леди Делакур ее снедает рак? Конечно, в ее жизни есть что-то искусственное. Дрожь охватила меня при этой мысли. И тут же у меня возник план, самый безрассудный и самый в то же время разумный, какой только может придумать влюбленный. Чтобы изучить эту женщину в ее телесной природе, как я изучил ее духовную сущность, чтобы, наконец, знать ее всю, я решил без ее ведома провести ночь у нее в спальне. Вот как я осуществил это намерение, пожиравшее мне душу, как жажда мщения грызет сердце корсиканскому монаху. В приемные дни у Феодоры собиралось общество настолько многолюдное, что швейцар не мог уследить, сколько человек пришло и сколько ушло. Уверенный в том, что мне удастся незаметно остаться в доме, я с нетерпением ждал, Ближайшего вечера у графини. Одеваясь, я за неимением кинжала Сунул в жилетный карман английский перочинный нож. Если бы у меня нашли это орудие литератора, Оно не внушило бы никаких подозрений, А не зная, куда заведет меня мой романический замысел, Я хотел быть вооруженным. Когда гостиные начали наполняться, я прошел в спальню, чтобы все там исследовать, и увидел, что жалюзи и ставни закрыты. Начало было удачным. Так как могла войти горничная, чтобы задернуть занавесы на окнах, то я сам их развязал. Я подвергал себя большому риску, отважившись опередить служанку в ее работе по дому. Однако, спокойно взвесив опасность своего намерения, я примирился с нею. Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтобы не было видно ног, я попробовал, прислонясь к стене и, уцепившись за оконную задвижку, взобраться на плинтус-панели. Изучив условия равновесия в этом положении и точку опоры, Вымерев отделявшее меня от занавеска расстояние, я, наконец, освоился с трудностями настолько, что мог оставаться там, не рискуя быть обнаруженным, если только меня не выдадут судороги, кашель или чихание. Чтобы не утомлять себя без пользы, я стоял на полу, ожидая критического момента, когда мне придется повиснуть, как пауку на паутине. Занавеси из белого муара и муслина образовывали передо мною толстые складки наподобие труп органа. Я прорезал перочинным ножом дырки и, как из бойниц, мог видеть все. Из гостиных смутно доносились говор, смех и возгласы гостей. Этот глухой шум и неясная суета постепенно стихали. Несколько мужчин пришли взять шляпы с комода графини, стоявшего возле меня. Когда они касались занавесок, я дрожал при мысли о рассеянности, о случайных движениях, возможных у людей, которые в торопях шарят повсюду. Счастливо избежав таких неприятностей, я уже предсказывал успех своему замыслу. Последнюю шляпу унес влюбленный в Феодору старик. Думая, что он один, взглянул на кровать и спустил тяжелый вздох, сопроводив его каким-то восклицанием довольно энергичным. У графини в будуаре рядом с ее спальней еще оставалось человек шесть друзей. Она предложила им чаю. И тут злословие... Единственное, чему современное общество еще способно верить, примешалось к эпиграммам, к остроумным суждениям, к позвякиванию чашек и ложечек. Едкие остроты растиньяка, не моих соперников, вызывали бешеный хохот. «Господин да человек, с которым не следует ссориться», — смеясь сказала графиня. «Пожалуй, — простодушно отвечал он, — я всегда оказывался прав в своей ненависти, и в дружбе также, — прибавил он, — враги полезны мне, быть может, не меньше друзей. Я специально изучал наш современный язык и те естественные ухищрения, которыми пользуются, чтобы на все нападать или все защищать. Министерское красноречие — Является достижением общества. Ваш приятель не неумен. Вы говорите об его честности, его чистосердечии. Другой приятель выпустил в свет тяжеловесную работу. Вы отдаете должное ее добросовестность. Если книга плохо написана, вы хвалите ее за выраженные в ней идеи. Третий ни во что не верит ежеминутно меняет свои взгляды. На него нельзя положиться, что ж, зато он так мило, обаятелен, он очаровывает. Если речь идет о ваших врагах, валите на них, как на мертвых. Тут уж можете говорить совсем по-другому. Сколь искусно оттеняли вы достоинству своих друзей, столь же ловко обнаруживаете недостатки врагов. Умело применять увеличительные или уменьшительные стекла при рассмотрении вопросов морали значит владеть секретом светской беседы и искусством придворного. Обходиться без этого значит сражаться безоружным с людьми, закованными в латы как рыцари. А я употребляю эти стекла, иной раз даже злоупотребляю ими. Оттого-то меня и уважают, меня и моих друзей, ибо, замечу, кстати, и шпага моя стоит моего языка.